Тайная туфелька. Сказка Шарля Перро. Жил-был один почтенный и знатный человек. Первая жена его умерла, и он женился во второй раз да на такой сварливой и высокомерной женщине, какой свет еще не видывал. У нее были две дочери, очень похожие на свою матушку и лицом, и умом, и характером. А у мужа тоже была дочка. Добрая, приветливая, милая, вся в покойную мать. А мать ее была женщина самая красивая и добрая. И вот новая хозяйка вошла в дом. Тут-то и показала она свой нрав. Все ей было не по вкусу. Но больше всего не взлюбила она свою падчерицу. Девушка была так хороша, что мачехины дочки рядом с ней казались еще хуже. Бедную падчерицу заставляли делать всю самую грязную и тяжелую работу в доме. Она чистила котлы, кастрюли, мыла лестницы, убирала комнаты мачехи и обеих барышень, своих сестриц. Спала она на чердаке, под самой крышей, на колючей соломенной подстилке. А у обеих сестрец были комнаты с паркетными полами цветного дерева, с кроватями, разубранными по последней моде, и с большими зеркалами, в которых можно было увидеть себя с ног до головы. Бедная девушка молча сносила все обиды и не решалась пожаловаться даже отцу. Мачеха так прибрала его к рукам, что он теперь на все смотрел ее глазами и, наверное, только побронил бы дочку за неблагодарность и непослушание. Вечером, окончив работу, она забиралась в уголок возле камина и сидела там на ящике с золой. Поэтому сестры, а за ними и все в доме, прозвали ее Золушкой. А все-таки Золушка... В своем стареньком платьице, перепачканном Золою, была вовс-то раз милее, чем ее сестрицы, разодетые в бархат и шелка. И вот как-то раз сын короля той страны устроил большой бал и созвал на него всех знатных людей с женами и дочерьми. Золушкины сестры тоже получили приглашение на бал. Они очень обрадовались и сейчас же принялись выбирать наряды и придумывать, как бы причесаться, чтобы удивить всех гостей и понравиться принцу. У бедной Золушки работы и забот стало еще больше, чем всегда. Ей пришлось гладить сестрам платья, крахмалить их юбки, воротнички и оборки. В доме только и разговору было, что о нарядах. Я... говорила старшая: "Надену красное бархатное платье и драгоценный убор, который мне привезли из-за моря". А я, говорила младшая: "Надену самое скромное платье, зато у меня будет накидка, расшитая золотыми цветами, и бриллиантовый пояс, какого нет ни у одной знатной дамы". Послали за искуснейшей модисткой. чтобы она соорудила им чепчики с двойной оборкой, а мушки купили у самой лучшей мастерицы в городе. Сёстры то и дело подзывали Золушку и спрашивали у нее, какой выбрать гребень, ленту или пряжку. Они знали, что Золушка лучше понимает, что красиво и что некрасиво. Никто не умел так искусно, как она, приколоть кружево или завить локоны. «А что с золушком? Хотелось бы тебе поехать на королевский бал?» спрашивали сестры, пока она причёсывала их перед зеркалом. «Ах, что вы, сестрицы, вы смеётесь надо мной. Разве меня пустят во дворец в этом платье и в этих башмаках?» Ха -ха, «Что правда, то правда. Вот была бы умора, если бы такая заморашка явилась на бал». Другая на месте Золушки причесала бы сестриц как можно хуже. Но Золушка была добра, она причесала их как можно лучше. За два дня добала бала сестрицы от волнения перестали обедать и ужинать. Они ни на минуту не отходили от зеркала и разорвали больше дюжины шнурков, пытаясь потуже затянуть свои талии и сделаться потоньше и постройнее. И вот, наконец, Долгожданный день настал. Мачеха и сестры уехали. Золушка долго смотрела им вслед, а когда их карета исчезла за поворотом, она закрыла лицо руками и горько заплакала. Ее крестная, которая как раз в это время зашла навестить бедную девушку, застала ее в слезах. Что с тобой, дитя моё? спросила она. Но Золушка так горько плакала, что даже не могла ответить. Тебе хотелось бы поехать на бал, не правда ли? спросила крестная. Она была фея-волшебница и слышала не только то, что говорят, но и то, что думают. Правда, сказала Золушка, всхлипывая. Золушка побежала на огород, выбрала самую большую тыкву и принесла крестный. Ей очень хотелось спросить, каким образом простая тыква поможет ей попасть на королевский бал. Но она не решилась, а фея, не говоря ни слова, разрезала тыкву и вынула из нее всю мякоть. Потом она прикоснулась к ее желтой толстой корке своей волшебной палочкой И пустая тыква сразу превратилась в прекрасную резную карету, позолоченную от крышки до колес. Затем фея послала Золушку в кладовую за мышеловкой. В мышеловке оказалась полдюжины живых мышей. Фея велела Золушке приоткрыть дверцу и выпустить на волю всех мышей по очереди, одну за другой. Едва только мышь выбегала из своей темницы, фея прикасалась к ней палочкой, и от этого прикосновения обыкновенная серая мышка сейчас же превращалась в серого мышастого коня. Не прошло и минуты, как перед Золушкой уже стояла великолепная упряжка из шестистатных коней в серебряной сбруи. Не хватало только кучер. Заметив, что фея призадумалась, Золушка робко спросила, а что, если посмотреть, не попалась ли в крысоловку крыса? Может быть, она годится в кучера? Твоя правда, сказала волшебница. Пойди, посмотри. Золушка принесла крысоловку, из которой выглядывали три большие крысы. Фея выбрала одну из них, самую крупную усатую. Дотронулась до нее своей палочкой, и крыса сейчас же превратилась в толстого кучера с пышными усами. Таким усам позавидовал бы даже главный королевский кучер. «А теперь, — сказала фея, — вступай в сад. Там за лейкой на куче песка ты найдешь шесть ящериц. Принеси-ка их сюда». Не успела Золушка вытряхнуть ящерицы с партука, как фея превратила их в выездных лакеев, одетых в зелёные ливреи, украшенные золотым галуном. Все шестеро проворно вскочили на запятки кареты с таким важным видом, словно всю жизнь служили выездными лакеями, и никогда не были ящерицами. "Ну вот", сказала фея. Теперь у тебя есть свой выезд, и ты можешь, не теряя времени, ехать во дворец. Ну, что, ты довольна? Очень, сказала Золушка. Но разве можно ехать на королевский бал в этом старом, испачканном золой платье? И ничего не ответила. Она только слегка прикоснулась к Золушкиному платью своей волшебной палочки. И старое платье превратилось в чудесный наряд из серебряной золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями. Последним подарком феи были туфельки из чистейшего хрусталя, какие не снились ни одной девушке. Когда Золушка была уже совсем готова, фея усадила ее в карету и строго-настрого приказала возвратиться домой до полуночи. — Если ты опоздаешь хоть на одну минуту, — сказала она, — твоя карета снова сделается тыквой, лошади — мышами, лакеи — ящерицами, а твой пышный наряд — опять превратиться в старенькое залатанное платьице. — Не беспокойтесь, я не опоздаю, — ответила Золушка. И, не помня себя от радости, отправилась во дворец. Принц Которому доложили, что на бал приехала прекрасная Но никому неизвестная принцесса Сам выбежал встречать ее Он подал ей руку, помог выйти из кареты И повел в зал, где уже находились Король с королевой и придворные Все сразу стихло Скрипки замолкли и музыканты и гости Невольно загляделись на незнакомую красавицу Которая приехала на бал позже всех «Ах, как она хороша!» — говорили шепотом кавалер-кавалеру и дама-даме. Даже король, который был очень стар и больше дремал, чем смотрел по сторонам, и тот открыл глаза, поглядел на Золушку и сказал королеве в полголоса, что давно уже не видел такой обворожительной особой. Придворные дамы были заняты только тем, что рассматривали ее платье и головной убор. Чтобы завтра же заказать себе что-нибудь похожее, ну, есть только им удастся найти таких же искусных мастеров и такую же прекрасную ткань. Принц усадил свою гостью на самое почетное место и чуть только заиграла музыка, подошел к ней и пригласил на танец. Она танцевала так легко и грациозно, что все залюбовались ею еще больше, чем прежде. После танцев разносили угощение. Но принц ничего не мог есть. Он не сводил глаз со своей дамы. А Золушка в это время разыскал своих сестер, подсела к ним и, сказав каждые несколько приятных слов, угостила их апельсинами и лимонами, которые поднес ей сам принц. Это им очень польстило. Они не ожидали такого внимания со стороны незнакомой принцессы. ну вот, беседуя с ними, Золушка вдруг услышала, что дворцовые часы бьют 11 часов и три четверти. Она встала, поклонилась всем и пошла к выходу так быстро, что никто не успел догнать ее. Вернувшись из дворца, она еще сумела до приезда мачехи и сестер забежать к волшебнице и поблагодарить ее за счастливый вечер. «Ах, если бы можно было и завтра поехать во дворец», — сказала она, — «принц так просил меня». И она рассказала крестной, — обо всем, что было во дворце. Едва только Золушка переступила порог и надела свой старый передник и деревянные башмаки, как в дверь постучали. Это вернулись с бала мачеха и сестры. — Ах, долго же вы, сестрица, гостили нынче во дворце? — сказала Золушка, зевая и подтягиваясь, словно только что проснулся. «Ну, если бы ты была с нами на балу, ты бы тоже не стала торопиться домой», — сказала одна из сестёр. «Там была одна принцесса, такая красавица, что и во сне лучше не увидишь. Мы ей, должно быть, очень понравились. Она подсела к нам и даже угостила апельсинами и лимонами». «А как её зовут?» — спросила Золушка. «Ну, этого никто не знает», — сказала старшая сестрица. А младшая прибавила Принц, кажется, готов отдать полжизни, чтобы только узнать, кто она такая. Золушка улыбнулась. Ну, — Но неужели эта принцесса и вправду так хороша? — спросила она. — Какие вы счастливые! не взяли мне хоть одним глазком посмотреть на неё? Ах, сестрица Жавота, дайте мне на один вечер ваше жёлтое платье, которое вы носите дома каждый день. — Этого только не хватало! — сказала Жавота, пожимая плечами. Дать свое платье такой замарашки, как ты? Кажется, я еще не сошла с ума. На другой вечер сестры опять отправились во дворец, и Золушка тоже. На этот раз она была еще прекраснее и наряднее, чем накануне. Принц не отходил от нее ни на минуту. Он был так приветлив, говорил такие приятные вещи, что Золушка забыла обо всем на свете. Даже о том, что ей надо уехать вовремя. И спохватилась только тогда, когда часы стали бить полночь. Она поднялась с места... И убежала быстрее Ланя. Принц бросился за ней, но ее и след простыл. Только на ступеньке лестницы лежала маленькая хрустальная туфелька. Принц бережно поднял ее и приказал расспросить привратников, не видал ли кто-нибудь из них, куда уехала прекрасная принцесса. Но никто никакой принцессы не видал. Правда, припратники заметили, что мимо них пробежала какая-то бедная одетая девушка, но она скорее была похожа на нищену, чем на принцессу. Тем временем Золушка, задыхаясь от усталости, прибежала домой. У нее не было больше ни кареты, ни лакеев. Ее бальный наряд снова превратился в старенькое поношенное платьице. И от всего его великолепия только и осталось, что маленькое, Хрустальная туфелька, точно такая же, как та, которую она потеряла на дворцовой лестнице. Когда обе сестрицы вернулись домой, Золушка спросила у них, весело ли им было нынче на балу и приезжала ли опять во дворец вчерашняя красавица. Сёстры наперебой стали рассказывать, что принцесса и на этот раз была на балу, но убежала. Чуть только часы начали бить двенадцать. — Она так торопилась, что даже потеряла хрустальный башмачок, — сказала старшая сестрица. — А принц поднял его и до конца бала не выпускал из рук, — сказала младшая. — Должно быть, он по уши влюблён в эту красавицу, которая теряет на балах башмаки, — добавила мачеха. И это была правда. Через несколько дней принц приказал объявить во всеуслышание под звуки труп фанфар, что девушка, которой придется в пору хрустальная туфелька, станет его женой. Разумеется, сначала туфельку стали мерить принцессам, потом герцогиням, потом придворным дамам, но все был напрасно. Она была тесна. и герцогиням, и принцессам, и придворным дамам. Наконец очередь дошла и до сестер Золушки. Ах, как старались обе сестрицы натянуть маленькую туфельку на свои большие ноги! Но она не лезла им даже на кончики пальцев! Золушка, которая с первого взгляда узнала свою туфельку, улыбаясь смотрела на эти напрасные попытки, Ах, а ведь она, кажется, будет в пору мне, — сказала Золушка. Сестрицы так и злились злым смехом. Но придворный кавалер, который примерял туфельку, внимательно посмотрел на Золушку и, заметив, что она очень красива, сказал. — Я получил приказание от принца примерить туфельку всем девушкам в городе. Позвольте вашу ножку. Сударный. Он усадил Золушку в кресло И, надев хрустальную туфельку на ее маленькую ножку Сразу же увидел, что больше примерять ему не придется Башмачок был точь-в-точь точь по ножке А ножка по башмачку Сёстры так и замерли от удивления Но еще больше удивились они когда Золушка достала из кармана вторую хрустальную туфельку, совсем такую же, как первая, только на другую ногу, и надела, не говоря ни слова. В эту самую минуту дверь отворилась, и в комнату вошла фея Золушкина крестная. Она дотронулась своей волшебной палочкой до бедного платья Золушки, и она стала еще пышнее и красивее, чем было накануне на балу. Тут только обе сестрицы поняли, кто была та красавица, которую они видели во дворце. Они кинулись к ногам Золушки, чтобы вымолить себе прощение за все обиды, которые она вытерпела от них. Золушка простила сестер от всего сердца, ведь она была не только хороша собой, но и добра. Ее отвезли во дворец к молодому принцу который нашел, что она стала еще прелестней, чем была прежде. А через несколько дней сыграли веселую свадьбу.